Глава 6 Попасть внутрь корабля удалось не с первой попытки. Для начала я осторожно спустился вниз и обошел его по кругу. Вытянутая форма, небольшой выступ рубки, два мощных маршевых двигателя по бокам, две плазменные пушки на носу и на корме, несколько лазерных турелей для защиты верхней и нижней полусферы. Больше рассмотреть не удалось, так как при посадке корабль увяз в мягкой почве почти наполовину. Класс и принадлежность корабля определить было сложно, но его конструкция и вооружение говорили о том, что передо мной оказался один из кораблей Империи. Только имперские верфи могли себе позволить покрывать свои корабли этой серебристой краской. Оно и понятно. Несмотря на огромную власть корпораций, Империя никогда не позволяла чрезмерно усиливать свой флот, оставляя им возможность приобретать лишь корабли среднего и легкого классов. Борьба с оплетающими корпус растениями продвигалась медленно, но через несколько минут я добрался до кормы, где, по моим расчетам должен был находиться вход в трюм. Когда я добрался до кормы, неожиданно ожила одна из турелей. Я замер, прекрасно понимая, что укрыться уже не успеваю. Лучи сканера пробежались по моей фигуре, и турель снова замерла в неподвижности. Послышалось шипение. Массивная дверь, ведущая в трюм, начала медленно открываться. Интерфейс мигнул успокаивающим зеленым светом, информируя меня о начислении баллов за успешное выполнение задания. Я отмахнулся и медленно двинулся вперед. Раз реактор корабля жив, значит, могут функционировать и его системы безопасности. То, что турель меня не расстреляла, говорит лишь о том, что корабельный искин не счел меня серьезной угрозой. Подозреваю, что открывшаяся дверь — это ненавязчивое приглашение в гости. Думаю, внутри корабля меня ожидает еще немало сюрпризов. Не знаю почему, но зажатый в руке игольник придавал мне уверенности. Медленно поднявшись по раздвижному трапу, я оказался внутри трюма. Десятки грузовых контейнеров были в беспорядке разбросаны по всей площади помещения. Чтобы перебраться через это нагромождение, пришлось изрядно попотеть. Добравшись до лестницы, я поднялся на второй уровень. Здесь тоже царил форменный беспорядок. Похоже, в момент посадки контейнеры попросту сорвало с точек крепления — и они разлетелись по грузовому отсеку. Тихо загудевшая система вентиляции проинформировала меня о том, что корабль начал медленно пробуждаться от своей спячки. Видимо, фокусы с лазерной турелью — это тоже результат тестирования скином корабельных систем. Добравшись до выхода из трюма, я увидел несколько штурмовых ботов. Те неподвижно замерли в нишах вдоль стен. Черт! От сколько денег можно выручить, если найдется способ переправить их на станцию? Хотя деньги мне сейчас ни к чему. Было бы лучше добраться до этой проклятой станции, разнести ее защитные системы в труху и выпустить ботов с четким приказом уничтожить все живое. Мои плотоядные планы, прервал голос из размещенного где-то под потолком динамика. И долго ты там будешь прохлаждаться? Идем, у нас не так много времени. И убери свой игольник, поцарапаешь хоть дюйм моего корабля, и клянусь, я надеру тебе зад. Но, ну, чего вылупился, шевели ногами. Жду тебя в тренировочном зале. Интерфейс перед глазами ожил, и система дополненной реальности нарисовала план корабля с указанием нужного маршрута. Кажется, я начинаю догадываться, откуда Кью набрался плохих привычек. Интересно только, как местный ИИ смог это провернуть. Тут ведь нет общей инфосети, лишь локальная корабельная система. Хотя, чему удивляться? Если я все правильно понимаю, то именно живущему на корабле синтетическому разуму я и обязан своим чудесным побегом с тюремного транспорта. Убрав игольник в кобуру, я прошел по длинному коридору с десятком кают. Несколько минут рассматривал странные барельефы на стенах. Батальные сцены космических битв и схваток боевых роботов выглядели очень древними. Любопытно. Никогда раньше мне не приходилось слышать, чтобы боевые корабли империи имели такую дорогую отделку. Здесь в один только этот коридор вложено более сотни тысяч кредитов. Окажись помещение каютой капитана, я бы не увидел в этом ничего удивительного. Но барельефы и деревянное панно в коридоре, что уже некоторый перебор. Здесь, как и в трюме, обнаружилось несколько дронов. Правда, это были более легкие штурмовые модели, а не тяжелые штурмовые роботы. Добравшись до пассажирского лифта, я дождался, пока его створки откроются, и зашел внутрь. Такой странный выбор маршрута говорил о том, что корабельный вычислитель очень ревностно хранит свои тайны. Раз он не повел меня по лестнице, значит, на борту находится что-то по-настоящему ценное. Двери распахнулись, и я оказался на месте. Тренировочный зал внушал уважение. Вдоль стен масса деревянных панелей с какими-то иероглифами. Деревянный пол укрывали мягкие циновки. В дальнем углу я рассмотрел крохотный домашний алтарь. Сильный удар чуть ниже поясницы заставил меня резко развернуться. Напротив меня замер высокий человек. Густые черные волосы, собраны в короткий хвост, тонкие аристократические черты лица и гордая осанка, присущая имперским аристократам, не вызывали никакого сомнения в принадлежности незнакомца. Чуть раскосые глаза, смотрели на меня с легкой насмешкой. Странная одежда и деревянный меч в руках будили в душе какие-то смутные воспоминания. Я силился понять, где мог раньше видеть этого человека, но, несмотря на все потуги, у меня это никак не получалось. Человек, не переставая ехидно усмехаться, обошел меня по кругу и неодобрительно произнес: Да! «С таким дохляком, как ты, мне придется знатно повозиться». «Кто вы такой? Можешь звать меня учителем или хаттери?» Фигура задрожала, и только сейчас до меня дошло, что передо мной объемная проекция, а не живой человек. «Меня зовут Алекс Новак». Проекция, поигрывая тренировочным мечом, приблизилась на несколько шагов. «Алекс, ты уже догадался, что это за место?» Я отрицательно покачал головой. «Это Додзе, где под моим чутким руководством ты будешь укреплять свое тело и дух. Боюсь, несмотря на начавшуюся на границе войну, скоро за тобой явятся имперские ищейки. Нужно тебе объяснять, что они с тобой сделают?» «У меня вопрос». Фигура Хаттери размазалась в воздухе, и через мгновение я осознал, что лежу на полу, а усмехающаяся проекция замерла надо мной с занесенным мечом. «Поверь мне, мальчик, имперские ищейки — это неровня людишкам корпорации. Не пройдет и пару недель, как они обнаружат упавший тюремный транспорт, выловят всех выживших заключенных и узнают, что ты скрылся на одном из челноков». Может, чем без конца меня лупить, все-таки объяснишь, с какого бока я заинтересовал имперскую службу безопасности? — Алекс, а ты никогда не задумывался, кем был твой отец? Я не совсем понял, куда клонит Хаттори. И, -и едва заметно улыбнулся. Каким-то непостижимым образом он уловил ход моих мыслей. — Тебя не удивляло то, как быстро ты находишь общий язык с любой техникой? невероятные объемы информации которую ты можешь усвоить то как ты быстро учишься и адаптируешься кроме того ты ни разу серьезно не заболел откуда ты неважно алекс разве ты еще не понял что твой отец не был простым бродягой я знаю лишь то что через несколько лет после моего появления на свет отец сбежал как последний трус И оставил нас с матерью на произвол судьбы. Он самовлюбленный эгоист и ублюдок, который принес нам лишь одни несчастья. Хатери презрительно хмыкнул: Это слова обиженного на весь свет сопляка. Отец оставил тебе в наследство неизмеримо больше, чем ты думаешь. Видишь, этот корабль: это лишь часть того богатства, которым ты теперь обладаешь. Если хочешь, чтобы все это стало твоим. «Выслушай меня и прекрати вести себя, как капризный ребенок. Ты воин и должен уметь контролировать свои эмоции. Рано или поздно тебя отыщут имперские ищейки. И что ты будешь делать тогда? Поверь, эти ублюдки умеют делать смерть по-настоящему мучительной». Хатари взмахнул рукой, и пространство вокруг нас задрожало, приобретая вид цветущего сада. Я невольно залюбовался окружающим нас пейзажем. Волна гнева постепенно отступила. Хорошо, наставник. Только для начала расскажи мне о моем отце. Извини, Алекс, но все ответы ты должен отыскать сам. Время стремительно утекает. Кровь, которая течет в твоих жилах, привлекла к тебе ненужное внимание. «Никому не доверяй и будь готов, что друзья могут ударить тебе в спину». «У меня нет друзей». «Тем лучше. Боюсь, если мы будем тратить отмеренные нам недели на глупые разговоры, ты окажешься совершенно не готов к встрече с противником. Ты должен решить, останешься ли ты здесь или же уйдешь». Я прикинул нерадостные перспективы от общения с обитающими на планете монстрами и уточнил. А нельзя просто поднять это корыто в воздух и покинуть это гостеприимное место? Хаттери развел руками. Если бы все было так просто, я не стал бы устраивать все это представление. За прошедшие годы энергетическая установка пришла почти в полную негодность. К тому же я потратил почти все оставшиеся в моем распоряжении ресурсы, чтобы спасти тебя. Чего стоит одно только использование генератора помех, который отпугнул тварь инсектоидов от твоего челнока. Или ты и вправду думаешь, что ее остановило твое игрушечное оружие? Пока мощности ядра вполне достаточно для функционирования оборонных комплексов корабля, но на взлет энергии не хватит. Кораблю и так повезло, что природа за последние годы неплохо скрыла его от взгляда с орбиты. Будь все иначе, пришлось бы тратить кучу энергии на поддержание маскировочных полей. Хатари снова сделал пас рукой, и зал принял свой обычный вид. «Хорошо, наставник, я готов пройти твое дурацкое испытание. Все равно, как я понимаю, особого выбора у меня нет». И-и кивнул. «Тебе когда-нибудь раньше доводилось слышать о древних имперских родах, и о том, какой силой они обладают. Насколько мне известно, древняя рода стояли у истоков создания империи. Именно благодаря их поддержке разрозненные планеты объединились под властью императора. Детская сказочка для простаков. Всё было иначе. Аристократам удалось получить доступ к древним технологиям. Не будь у них брони, они бы ни за что не смогли создать империю. Те подделки, которые сейчас используют наемники и обычные люди — лишь жалкое подобие того, что находится в руках аристократов. «Ты говоришь о боевых скафандрах?» Хадри кивнул. Робототехника, космические корабли, гипердвигатели и прочие достижения — это лишь часть того знания, которое нам досталось от древних». Этот корабль? Продукт этих забытых технологий. Наставник кивнул. Главное, что отличает аристократов от обычных людей, находится здесь. И И постучал пальцем мне по лбу. Вместе с жизнью ты получил от отца еще и мощную симбиотическую систему. Ты крепче большинства людей, быстрее, умнее и куда лучше адаптируешься к окружающим условиям. Но это все ничтожные крохи, которая есть у любого носителя биочипа. Без должного обучения все эти особенности нивелируются и постепенно затухают. Главное, что ты должен усвоить, биочип дает возможность носителю без какого-либо вреда взаимодействовать с продуктами древних технологий. Наличие чипа-репликанта — это своего рода маркер, который выделяет тебя из сплошной серой массы делает тебя особенным. Система воспринимает тебя как своего. Репликант — это пропуск в мир высоких технологий. Тот интерфейс, который стал доступен, и баллы, которые начисляет тебе система, это приятный бонус, который соискатель после прохождения испытания может потратить на улучшение дара системы. Дара системы? Я бы хотел рассказать тебе больше, но, боюсь, это негативным образом скажется на результатах испытания. Большинство молодых аристократов получают броню после инициации. Это происходит прямо на материнском корабле, глубоко под землей, в недрах столичной планеты. Дети аристократов с малых лет растут в тепличных условиях и к моменту инициации получают стартовый комплект брони соответствующего ранга который развивается и растет вместе с ними. Не буду загружать тебя рассказом про доступные на начальных уровнях ветки развития. Главное, что тебе сейчас нужно усвоить, это система рангов. Железо, бронза, серебро, золото, платина. Железный ранг — это основная масса обедневших аристократов с доменами на периферии империи. Грубо говоря, это голозадые рыцари с огромными амбициями, и гонором. У таких родов, как правило, нет иного пути, как прокачивать броню, принимая участие в мелких конфликтах. Вся эта масса живет на не слишком высокие доходы с домена и не высовывает нос за их пределы. Но встречаются среди них и те, кто занимается поиском беглых преступников, подряжается на контракты в гильдии наемников или участвует в корпоративных войнах. Поднять таким образом полсотни уровней до перехода в бронзовую лигу – это мучительно долгий процесс. Все равно, что выиграть в имперскую лотерею. Среди мелкопоместных дворян почти все время идет постоянная грызня за ресурсы и баллы системы. Конкурентов там не любят и не гнушаются физическим устранением оппонента и захватом его домена. В большинстве случаев удел аристократов железного ранга. Принесение вассальной клятвы кому-то из тех, кто имеет более высокий статус. Бронзовый ранг — это второй по численности класс аристократов. Владетельные бароны. Они занимают офицерские должности в большинстве армейских корпусов. Их наделы — это небольшие промышленные комплексы на отдаленных планетах. Подавляющее число бронзовых Это владельцы небольших фирм, специализирующихся на ремонте военной техники, производстве скафандров для легкой пехоты, добыче полезных ископаемых и прочих мелочах. Доходы этой группы уже позволяют содержать небольшие дружины из десятка легких боевых роботов и полусотни неплохо вооруженных тяжелых пехотинцев, некоторые из высокоуровневых. Представители этого класса могут позволить себе приобрести даже легкий крейсер. Учти, и железная, и бронзовая рода — это чванливые ублюдки, которые кичатся своим происхождением. При встрече с ними будь готов к вызову на дуэль по любому незначительному поводу. Оба этих ранга только тем и занимаются, что устраивают свары и локальные конфликты на границе своих феодов. Далее в аристократической иерархии стоят серебряные кланы. Как ты уже понял, большинство серебряных носят графские титулы. Это войсковая элита, которая занимает должности старшего командного состава флота империи. Серебряным родам принадлежат самая крупная корпорация и добывающие комплексы во внешнем поясе астероидов. Именно их заводы производят все образцы имперских боевых роботов и дронов. Кроме того, серебряная рода — это те, на чьих плечах лежит охрана подступов к ховчегу. Рядовой представитель серебряного рода империи — это уже серьезно. Кроме обширного домена и дружины в несколько тысяч бойцов, у них в наличии целая эскадра легких и средних кораблей, оснащенных по последнему слову техники. Именно к представителям серебряных родов спешат под руку все мелкие феодалы. Таким образом, серебряные рода — это едва ли не основа императорской власти и армии, хребет государства и его финансовой системы. Что же касается золотых родов, то это небольшая прослойка, которая контролирует месторождение энергетических кристаллов. Герцогов не так много, и встретить их за пределами столичной системы практически невозможно. Пожалуй, самым главным их ресурсом является обширный торговый и военный флот, который через сеть гиперворот способен в считанные часы добраться до границ империи. Золотые владеют не просто планетами, порой в их руках сосредоточена власть над целыми звездными системами. Но все это мелочи в сравнении с тем, что золотые полностью контролируют банковскую систему империи. Им, в отличие от других родов, не нужно гоняться за редкими ресурсами и жалкими крохами от системы. Всё необходимое для них добывают многочисленные вассалы. Развитие на этих уровнях требует от адептов колоссальных сил и средств, поэтому неудивительно, что эта прослойка столь немногочисленна, а ее представителей называют старыми родами. В отличие от других рангов, золотые сосредоточили свои усилия на развитии собственных кланов и не слишком охотно принимают под руку представителей мелкопоместного дворянства со стороны. Свои армии и полки они формируют, набирая рекрутов в подконтрольных звездных системах. Мощный флот из тяжелых крейсеров, десятки орбитальных крепостей, сотни промышленных предприятий, и все это работает на их благо. Надо ли говорить, что за возможность им служить люди готовы продать душу? Алекс, ты, наверное, сейчас задаешься вопросом, почему вся эта куча дворян не свергнет императора? Для достижения подобной цели эта аристократическая свора должна объединиться, а они больше заняты делами своих доменов и внутренними разборками. Тем более, пока император не лезет в дела старых родов, ему ничего не грозит. Ты должен запомнить. В схватке один на один императору сможет противостоять лишь кто-то из верхушки золотого рейтинга. Прочие репликанты платиновому на один зуб. Сам император смотрит на стычки своих вассалов сквозь пальцы. Ему выгодно, что аристократы ослабляют друг друга. Немаловажный факт маноры и собственность погибших аристократов переходят в полную собственность императора. Фигура императора священна и неприкосновенна. Многие считают, что без него ковчег попросту уснет и перестанет функционировать. А это значит, что большинство родов останется без возможности провести инициацию. Так это или нет, никто не знает. Платиновый род не прерывался уже сотни лет, что не помешало нынешнему императору убить собственного отца и занять его место. Империя семимильными шагами идет к упадку. Постоянные конфликты привели к тому, что многие из старых родов безвозвратно исчезли в горниле бесконечных войн. Императору пришлось дробить на части оставшиеся без владетелей крупные маноры — и раздавать эти земли молодым аристократам из более слабых кланов. Подобный ход укрепил императорскую власть, но лишь до поры. Мелкие владения не обладают необходимым числом ресурсов, чтобы за их счет перейти на новый ранг развития. Но самая главная причина, по которой император все еще у власти, кроется в постоянной внешней угрозе. Инсектоиды и прочие расы вынашивают планы экспансии, и лишь наличие у империи мощной армии и флота позволяет сдерживать врагов. Хатари замолчал, давая мне возможность переварить услышанное. «Да уж, и ты мне предлагаешь с головой окунуться в этот аристократический гадюшник?» С твоих слов получается, что поднять уровень репликанта со стартового железа хотя бы до серебряного ранга — задача попросту невыполнимая. Даже у родовитых аристократов с их ресурсами и возможностями это занимает годы. Видишь ли, Алекс, высокородные дворяне больше заняты личным обогащением. Им нет дела до прокачки собственного репликанта. Зачем напрягаться, если свою броню они получают по умолчанию? Серьезных войн империя давно ни с кем не ведет. Вот постепенная элита репликантов и превращается в заплывших жиром торгашей. Система не терпит халтуры, поэтому очки, которые такие аристократы получают в тренировочных поединках, это ничтожные крохи. Тебе, как самостоятельно прошедшему инициацию, Система дает неплохие шансы прокачаться куда быстрее сверстников. Что я должен для этого сделать? За один выигранный тренировочный поединок система накинет тебе жалкий бал. При этом победить нужно безоговорочно. Если твой соперник будет поддаваться, такой бой не принесет ни одной единицы прогресса. Система, как я уже говорил, не терпит обмана. За подобные фокусы и попытки обхода можно лишиться части шкалы прогресса. Высокоуровневые аристократы, начиная с самого низкого железного ранга, привыкли использовать плазменное, ионное и другие виды тяжелого оружия. Подобный подход хорош тем, что можно уничтожать любого противника дистанционно, не подвергая себя опасности. Но есть и минусы. Прокачка репликанта будет односторонней и с упором на физическую силу, концентрацию и точность. Для гармоничного развития брони нужно прокачиваться, не используя эти дурацкие уловки. Тогда я совершенно не понимаю, в чем смысл тех баллов, что я уже получил от системы? Какой в них прок без брони? Алекс, прояви чуточку терпения, и ты все узнаешь. Для того, чтобы иметь шанс набора необходимого количества баллов, придется беспрекословно мне подчиняться. Система начисляет баллы не только за бестолковые схватки один на один. Она учитывает твои решения. То, как умело ты командуешь людьми в боевой обстановке. Именно по этой причине большинство бронзовых и серебряных рангов отдали предпочтение военной службе. Я начал терять терпение. Славахатори меня окончательно запутали. До сих пор я толком не понял, каким способом он планирует наделить меня бронёй. Наставник заметил мою кислую физиономию и пояснил. «На первом этапе нашего обучения я помогу тебе освоить традиционные виды вооружения — мечи, копья, дробящее, рубящее и метательное оружие. Применение в схватке таких образцов многократно увеличит те баллы, которые ты получишь от системы. Кроме того, при правильном подходе ты сможешь получать куда больше за созидательную деятельность. «Созидательную?» — недоуменно переспросил я. «Все верно. Особенно хороших показателей ты достигнешь, если сможешь научиться самостоятельно изготавливать оружие. Война...» Это лишь один из путей постижения системы. Система ценит тех, кто выбирает трудный путь. Мне больше по душе название «хардкорный». Хаттери улыбнулся. Мы отошли от главной цели. В данный момент твой репликант только прошел инициацию. Резкий стресс и смена обстановки раскачали его и позволили сделать первый шаг к развитию. Поэтому лучшим вариантом прокачки твоего репликанта будет твое самостоятельное путешествие по указанным мной координатам. Система щедро одаривает тех, кто идет сложным путем развития. Чем труднее адепту на старте, тем выше награда на финальном этапе инициации. Поиски твоего отца не случайно привели его на эту планету. Если ты преуспеешь в наборе баллов системы, и пройдешь весь путь от начала до конца, то сможешь получить гораздо больше, чем твои оппоненты». «То есть ты хочешь сказать, что мне будет доступна броня более высокого ранга, чем золотой?» «Размечтался. Начнешь с самых низов». Хатари не удержался от ехидной улыбки. «Если бы ты не сидел на своей станции, то, возможно, при длительных тренировках Мы бы и достигли хороших показателей. Сейчас же, в лучшем случае, ты получишь железную броню десятого ранга. Тогда я не понимаю, зачем мне проходить это испытание. Ты ведь сказал, что можно просто явиться на Ковчег или на любой другой материнский корабль и получить ту броню, которая полагается по праву рождения. Алекс, не забывай, ты бастард. Люди, подобные тебе... Это неполноценные пользователи системы. Не обижайся, но твой отец не хотел, чтобы ты получал все, как тепличные детишки высших аристократов. Но кто бы сомневался, что мой папаша выберет для меня такой путь? Алекс, ты не прав. То, что я тебе сейчас рассказываю, — результат его многолетних поисков и исследований. Лишь благодаря его усилиям ты избежал каторги. То, что я тебе рассказал про развитие репликанта, это недоступная другим адептам информация. За обладание подобным секретом любой из репликантов попросту тебя убьет. В отличие от других мест, на этой планете система засчитывает победы над любыми противниками. Вот как? А я все задавался вопросом. Если система начисляет баллы за победы над любым противником, Почему репликанты просто подчастую не вырезают мирное население захваченных планет? Выходит, для начисления баллов должны быть определенные условия. К примеру, если я сумел одолеть более сильного противника, получу более стремительный рост шкалы развития репликанта. Но, наконец, ты хоть немного стал понимать, куда я веду. Хатери облегченно вздохнул. «Алекс, ты должен понимать, что получить броню можно и иным способом. Например, платиновый ранг позволяет наделять репликантам любого достойного человека. Император не любит злоупотреблять подобными фокусами. Рыцарей и так слишком много, чтобы раздавать подобные титулы налево и направо. Титул без домена — это ноль без палочки». Броню можно заполучить, если одолеть в ритуальном поединке кого-то из представителей древних родов. Правда, в раскладе «Репликант против человека» я не поставлю на бойца без брони ни единого кредита. Кроме этого, броню можно добровольно передать, но при таком раскладе она откатывается на целый ранг и приходится развивать ее по новой. Тебе, как бастарду, понятное дело, вход во дворец закрыт, Поэтому придется пойти по альтернативному пути развития. Да и угадаю, твоя основная задача научить меня пользоваться броней? И да, и нет. Алекс, я обучу тебя базовым навыкам и загружу все необходимые программы. Помогу освоить традиционные приемы и помогу советам в созидательной деятельности, а потом ты уйдешь. Я загружу тебе справочник о растительном и животном мире планеты. Это сильно поможет на первых порах. Хатари, ты ведь знаешь, что в системе, где мы находимся, полным-полно инсектоидов. И И кивнул. Неужели мой отец хотел бы, чтобы ты отдал меня им на расправу? Боюсь, Алекс, я не вправе осуждать его методы воспитания. Жизненные трудности лишь закаляют характер. Комфорт, напротив, приводит к тому, что человек превращается в гору жира. И ты предлагаешь мне отправиться против инсектоидов с голыми руками? А что, было бы неплохо. По моим расчетам, это даст тебе кучу дополнительных бонусных баллов за сложность инициации. Ага, я на дикой планете, населённой опасными тварями. Моя нейросеть заблокирована, а я трачу время на философские бредни спятившего. «Ай!» — я схватился за ушибленную руку. «Если ты окажешься хотя бы наполовину так же хорош, как твой отец, то сможешь разобраться со всеми, кто уже идет по твоему следу. А теперь, раз других вопросов у тебя нет, раздевайся и марш в капсулу. Пора превратить тебя в настоящего аристократа».